Глава 36. Зачем маленькие дети ломают игрушки? У людей есть несколько видов мышления, и они могут существенно отличаться друг от друга. Так ученые различают логическое и интуитивное мышление, абстрактное и конкретное, предметно-действенное и образное и так далее. Давайте разберем некоторые из них. Самым первым и наиболее простым видом мышления является предметно-действенное. Его особенность выражается в том, что возникающие проблемные ситуации решаются с помощью физического воздействия на объекты реального мира. Эта форма мышления наиболее характерна для детей до трех лет, но зачатки его встречаются и у высших животных, например, обезьян. Иногда родители маленьких детей возмущаются, что их ребенок сломал новую, только что купленную игрушку. На самом деле в том, что малыш открутил колеса у машины или голову у куклы, больше положительного, чем повода для расстройства. Так маленькие дети изучают мир и учатся мыслить. Ребенок в возрасте 1 двух лет изучает предметы, накладывая один на другой или приставляя один к другому. Разламывая по частям свою игрушку, он производит ее анализ, а когда он складывает из кубиков в башню, то выполняет мыслительную операцию синтез. На ранней стадии развития ребенок еще не ставит перед собой сознательных целей, он мыслит, совершая действия над вещами. Предметно-действенное мышление встречается не только у маленьких детей, но и у взрослых, особенно часто в некоторых профессиях, у сантехников, слесарей, каменщиков и прочее. В быту такой вид мышления иногда называется методом тыка, так как нужный результат достигается путем проб и ошибок, методом перебора различных вариантов действий. Следующей стадией развития мозга является наглядно-образное мышление, которое связано с оперированием образами. Психологи говорят, что данный вид мышления тесно связан с понятиями представления и воображения. У детей наглядно-образное мышление наблюдается в возрасте 4-7 лет. В этот период ребенку уже не обязательно трогать предметы руками и ломать игрушки. Они уже вполне могут наглядно представить себе различные объекты и оперировать с ними. Это мышление опирается на практическую реальность, но уже может создавать и хранить образы, не имеющие прямого аналога в ощущениях — сказочные персонажи. Например, известный кинорежиссер, создатель фильма «Пятый элемент» Люк Бессон, рассказывал, что в детстве у него не было ни телевизора, ни компьютера, ни даже библиотеки. В одном из интервью он вспоминал. «Когда хотелось играть, мне надо было идти в сад и самому придумать, чем себя занять. вот камешек И это уже корабль. Играешь в пиратов Карибского моря. А потом переключаешься, и камешек становится космическим кораблем, в котором ты летишь к звездам. Когда у меня появилась первая игрушка, я не знал, что с ней делать. Это была просто машинка. Она не могла стать ни корабликом, ни каким-то летающим объектом. И поэтому через 10 минут я уже снова взялся за камешек. наглядно образное мышление встречается и у взрослых. Например, в таких профессиях, как художник, скульптор, дизайнер, архитектор. Иногда к нему вынуждены прибегать и ученые, которые хотят создать модель явлений, которые сложно или даже невозможно увидеть воочию. Например, так мы представляем себе строение атома или космических черных дыр. Третий, высший вид мышления, словесно-логическое мышление. Данный вид деятельности работы мозга, его еще называют абстрактно-логическое мышление, осуществляется с помощью отвлеченных понятий, символов и цифр. В этом случае человек может обрабатывать информацию, не имея дело с опытом, полученным при помощи органов чувств. Например, термины «морали», «справедливость» и «совесть» или математические термины «степень» и «производная» невозможно увидеть или потрогать. Значительная часть научных открытий человечества сделана именно с помощью словесно-логического мышления. Благодаря этому виду мышления человек устанавливает закономерности, предвидит будущее, а также может узнавать то, что недоступно непосредственному изучению. Но чтобы не заблудиться в лабиринтах мышления и не пойти по ложному пути, выводы, полученные с помощью данного вида мышления, желательно проверять на практике.